Глава 21. План. Кара нашла свое место там. Начинаю нерешительно, а затем заставляю голос звучать смелее. А я хочу найти свое место здесь. Но те люди, некроманты, они не дадут мне спокойно жить. О них не думай, Аня. Они теперь не твоя головная боль, тут же заверяет Реймар. У меня чувство, что будь у него меч, он бы сейчас им порубил всех, кто мне угрожает. А еще в его голубых глазах играют странные огоньки. Будто бы мужчина ждал от меня другого ответа. И пока я не передумала, должен убедить, что тут мне будет лучше. Во что бы то ни стало. Это пугает и завораживает. В душу забирается одно робкое подозрение, а что если не только я все время думаю о нем, но и он обо мне? Что если терзающие чувства, которые я вечно отгоняю прочь и оправдываю всем чем угодно, лишь бы не признавать их, Есть не только у меня, но и у декана Реймара. Что если он… Нет, но ну нет. Или… Мы все решим, ты будешь в безопасности, в это самое время заверяет Демир. А я цепенею, глядя ему в глаза. Пусть то, что я в них вижу, окажется правдой, а не моей выдумкой, пожалуйста. Ведь так смотрят лишь на тех, кто действительно дорог. Стой, Аня, нужно собраться. Нужно понять, как тут вообще выжить. А потом все остальное. Наверное. Кто мы? Я и вы? И как же? Я с трудом беру себя в руки и переспрашиваю. Но Реймар качает головой. «Нет, ты уже достаточно рисковала собой. Дальше обо всем позабочусь я и мои люди», решает декан. И хоть его слова звучат напористо, он вовсе не приказывает, а как бы уговаривает глупую отважную девочку перестать носиться по стрельбищу с мишенью на голове. «И чего уж лукавить?» Я не против отсидеться в тенечке и хоть немного выдохнуть после этой напряженной гонки. Вот только... И как вы это планируете сделать? Хочу знать я. Не то чтобы я ему не доверяю, но, в принципе, привыкла знать обо всем, что меня касается. Разумеется, я расскажу тебе план, кивает Раймар. Потом он рассказывает мне весьма интересную задумку. Да что там, я бы сама до такого точно не додумалась. И потому, обмозговав каждый пункт, усердно киваю. а когда возникают вопросы, уточняю информацию. По плану декана Реймара, на мою роль подготовят точного двойника из обученных людей, а он заманит врагов в ловушку. Но поскольку на это нужно время, мы решаем немного оттянуть саму свадьбу и придумываем, что и кому говорить. После плана Реймар считает важным побольше рассказать мне о мире и правилах, потому что моих знаний крайне недостаточно, а потом я даже не замечаю, как начинаю следом говорить о своем мире. О жизни в приюте, о семье. Точнее, о том, что не было у меня этой самой семьи. Обычно я не такая болтливая. Но сейчас разговор как-то сам складывается. А еще чувство, будто меня не просто слушают, будто это важно ему самому, согревает душу. Не хочу, чтобы эта ночь заканчивалась. Не хочу, чтобы наступало утро. Ведь рассвет разгонит теплую и как будто нереальную атмосферу между нами. Или же декан устанет и просто уйдет. Спать ведь нужно. И вот он зовет служанку. Ну точно, сейчас уйдет. Но мужчина велит подать мне укрепляющего отвара. Затем мы вновь возвращаемся к плану. И в какой-то момент, увлекшись обсуждением, я совсем забываю, что передо мной жених и декан. Он кажется чуть ли не другом детства, надежным защитником. И в этот самый момент я хочу сказать ему кое-что еще. Кое-что очень важное. О метке на моем плече. О том, что в книге сказано о какой-то миссии для пришлой. Может быть, он подскажет, что бы это могло значить? «Демир!» Едва начинаю я, как в эту самую секунду мужчина вдруг касается кончиками пальцев уголка моих губ. Я застываю, как статуя. Смотрю во все глаза на четкие черты его по-мужски красивого лица, и сердце делает кульбит. Вспыхиваю, как спичка, но не отстраняюсь. Попросту замираю, наблюдая, как что-то во взгляде дикана меняется. Еще секунду назад Раймар был полон серьезности. а сейчас глаза застилает пелена. «У тебя тут крошка от печенья?» «Была». Низко и хрипло звучит его голос. От его тяжелого обжигающего взгляда внутри вновь начинает разгораться пожар. И кажется, что щеки вот-вот станут пунцовыми. Надо бы сморгнуть, чтобы прийти в себя. Но я не хочу. Впервые в жизни не хочу. Кто знает, что случится завтра. План хоть и продуман до мелочей, но всегда найдется место для какой-нибудь неожиданности. Тук-тук. Раздается в дверь очень не вовремя, зато приводит в чувство. Не успеваю понять, как отворачиваюсь, пряча красные щеки и стыдливый взгляд от декана. Он же не спешит разрешать тому, кто стоит за дверью, входить. Хоть и не вижу Раймара, но каждой клеточкой тела чувствую, что мужчина пристально смотрит на меня. войди!» Все же звучит голос дракона, и в этот раз громче и сильнее, чем секунды назад, но все еще с хрипотцой. На пороге появляется женщина в белом чепчике, которая тут же приносит извинения за то, что побеспокоила, а затем говорит то, зачем пришла. «Господин, тот, кого вы велели найти, пришел. Он ожидает вас внизу, в большом каминном зале», — сообщает она. «В этот самый момент я понимаю, что сейчас мы с деканом и расстанемся. И укол грусти входит в сердце. Но я вновь велю себе собраться и в первую очередь думать головой, а потом чувствовать. Кого же велел найти декан глубокой ночью?» «Скажи ему, что я сейчас приду», — велит служанке Реймар. И едва она, поклонившись, выходит, мужчина обращает взгляд ко мне. «Мне нужно решить пару вопросов. Ни о чем не беспокойся и отдохни как следует. Завтра тебя ждет непростой день. Я не смогу всегда быть рядом на виду, но буду приглядывать за тобой», — произносит он и на этой ноте прощается. Уходит, плотно закрыв за собой дверь. И кажется, что в комнате похолодало и будто бы даже помрачнело. Но нет. Мне стало немножечко не по себе без него. Кутаюсь в одеяло чуть ли не с головой, но сон долго не идет. Думаю о том плане, в который посвятил меня Демир, о самом декане и уже начинаю злиться на саму себя. «Спи, Аня, спи!» – чуть ли не рычу я мысленно. Наконец-то засыпаю, потом точно так же долго не могу проснуться. Служанка бедное место себе не находит, не зная, как меня разбудить. «Ох, госпожа, наконец-то!» Восклицает она, когда я открываю глаза. Окидываю взглядом ее несчастное лицо. Замечаю, что как-то тут слишком солнечно для утра. И кидаю взгляд сначала в окно, а затем на часы. «Господин ушел вчера ночью, а мне велел разбудить вас до начала занятий, но я никак не могла», причитает женщина так, будто в смертном грехе провинилась. «Ничего страшного, не переживайте. Но мне нужно бежать», — говорю я. Тут же спрыгиваю босыми ногами на пол. «А он, ух, какой холодный!» На цыпочках пробегаю в ванную, а там уже проточная вода окончательно приводит в чувство. Собираюсь быстро, но осторожно. Мой вид не должен выдавать никаких изменений, согласно нашему с Реймаром плану. А еще, согласно этому плану, я должна была быть в Академии час назад, но это не так уж и страшно. Наверное. Быстро надев свое вчерашнее, но уже выстиранное и идеально выглаженное платье, спешу вниз по лестнице, затем к выходу. У дома меня уже ожидает повозка, в которую я забегаю так быстро, что даже извозчик охает. «Нужно поспешить», — сообщаю я. Он тут же бодро заверяет, что домчит с ветерком. И не шутит. Зуб даю, что если бы этот усатый дядюшка родился в моем мире, то стал бы гонщиком Формулы-1. Пока вжимаю спиной в мягкую спинку сиденья и придерживаюсь руками за стены, чтобы не упасть, в голову приходит мысль. Как же это все таки классно, когда все удобства под рукой, и не надо думать, как и куда добираться. И платье тебе, и гонщика с повозкой. Эх, к хорошему быстро привыкаешь. «Прибыли, вашество!» — окликает дядечка. Он спрыгивает с повозки, и она покачивается, освободившись от его веса, а через пару секунд открывается дверь. Надеюсь, я не зеленая после такой поездки. «Благодарю!» — киваю я усатому добряку. Спускаюсь со ступени повозки и окидываю взглядом белые стены нашей огромной академии. Теперь главное не проколоться, думаю я. Но даже не представляю в этот момент, какой сюрприз готовит мне судьба. «Проходите», — скалится ректор, едва я толкаю дверь в его кабинет после того, как раздражительная секретарша докладывает о моем прибытии. «Ну, дорогая моя племянница», — сердито тянет он, как только мы остаемся наедине, — «знала, что мне придется с ним увидеться». но не думала, что это окажется так тяжело. Худощавая женщина-палка, она же секретарь, поймала меня, едва я вошла в академию, и велела топать сюда. Взгляды адептов то и дело приклеивались ко мне со всех сторон, но это волновало не так сильно, как разговор с ректором. А вдруг он спросит, где меня суткиная сила? Хотя на этот случай у меня заготовлен ответ. Мы с Демиром все предусмотрели, однако все равно не по себе. Нервы зашкаливают. Воспоминания Кары давят на психику, будто мои собственные. Становится так страшно, что шаг ступить тяжело. Я не знаю, кем является на самом деле мужчина передо мной, но точно знаю, что к Каре он не имеет никакого отношения. Он лишь притворялся дядей для других, но об этом и не подумал рассказать мне, когда я сказала, что якобы потеряла память. Лгал. Вопрос «Зачем?» «Вы меня вызывали?» — тихо спрашиваю я, пытаясь унять нарастающую в душе тревогу. «Еще спрашиваешь?» — сердится ректор, сверкая серыми глазами. «Сегодня ко мне приходил декан Реймар. По поводу помолвки?» «Он дал слово, что она состоится», — спешу заверить я прикидываясь дурочкой. «Знаю. Он уже дал известия во всевозможные инстанции. Но мне кое-что очень не нравится. Почему свадьба будет только в конце месяца?» Дядя кривится. «Ему чем быстрее, тем лучше, конечно же. Но Реймару нужно время, чтобы подготовить его идеальный план». и загнать всех негодяев в ловушку одним махом. Но разве это странно? Я предлагала ему поторопиться, честно. Но вы же знаете, какой он упертый. Сказал, что это вовсе недолго. К свадьбам и полгода, и год готовятся. Что нам нельзя порождать дурные слухи. Что мне было ему ответить? Продолжаю спектакль. Но ректор и слушать не хочет. Почему ты не пролила слез? Сказала бы, что боишься косых взглядов, которые будут сыпаться на тебя до тех самых пор, пока не поженитесь. «Не знаю. Что угодно нужно было придумать. Ты же женщина, в конце концов. Должна была сообразить», — сетует ректор. «Неужели не додумалась его как-нибудь поцеловать?» «Однако для меня это вовсе не неожиданность. Мы с Раймаром придумали, что говорить в таком случае». «Вы шутите? Ещё как пыталась. Но он таскал меня за собой только по публичным местам. Люди были всегда рядом. Как бы я это сделала? А если бы он разозлился, а я не успела?» Я очень старалась, но лишнее давление может сыграть против нас. Не лучше ли подождать две недели, чем все испортить спешкой? Не так ли?» Спрашиваю я. Мужчина сердито шипит. «Амаля, тебе что, не страшно? Забыла, что нас ждет?» Рычит он. «Помню, отлично помню. И декан в курсе. Они ведь накажут тебя, если не справишься к сроку. Подумай обо мне. Они ведь из-за твоей глупости и нерасторопности накажут меня. Дядя!» Не дядькой, плевать тебе на себя, я понял. А обо мне ты подумала? Я защищаю тебя, как могу, а ты ничего не отдаешь взамен. Только и возимся с тобой. Господин ректор, неужели они в самом деле решат нас наказать из-за того, что придется подождать пару дней сверх срока? Это вообще чудо, что господин Реймар попался в сети. Вы так не считаете? Уточняю я ровным, смелым голосом. Внутри все колотится от страха. Дядя фыркает, но спорить больше не собирается. Ладно, я поговорю с Альбертом, а ты не вздумай ничего испортить. Разумеется, я тоже хочу жить. Искренне заверяю я, чтобы он ничего не заподозрил. Не знаю, что видит ректор в этот момент в моих глазах, но решает не продолжать разговор. Только и машет пухлой ладонью, мол, иди прочь. Так и поступаю. Однако на сердце неспокойно от слова совсем. И даже взгляды адептов, которые липнут ко мне со всех сторон самого прихода, уже не так волнуют, как последний вопрос дяди. Что-то здесь не так, точно. Думаю найти декана, но все внимание перетягивает на себя Линда, несущаяся со всех ног по двору в сторону академии. Обычно брюнетку не заставить лишний раз шевельнуться, а тут чуть ли не ноги себе сбивает. Ой, не к добру. Иду за Линдой, но угнаться вовсе не успеваю. Настигаю ее лишь в комнате, которая опять похожа на место преступления, потому что Линда судорожно раскидывает вещи. «Что-то потеряла или что-то случилось?» Тут же настораживаюсь я, ибо в прошлый раз подруга устраивала подобный переворот, потому что Сивиль была в опасности. К счастью, она умудрилась попасть на отбор для одного из самых завидных женихов королевства. Или, как позже поведала мне Линда, «Квартет неотразимых». Дурацкое название, но местным нравится. К слову, Линда сказала, что Реймар тоже входит в этот квартет. И темнейший, в чем отборе невест участвует Сивиль. А вот кто еще двое, я пока что не знаю. Но Линда сообщила, ходят слухи, что там даже некромант есть. Надеюсь, он не из наших, из тех, кто издевался над карой. «Видела. На отборе темнейшего случился скандал», — говорит мне Линда и машет перед моим носом газетой. Тут же перехватываю шуршащую, пахнущую типографской краской бумагу и пробегаю взглядом по строкам утреннего вестника. «Скандальный инцидент на отборе невест его светлости господина Дерригана». Разве это не тот темнейшим, с которым Сивиль заключила сумасшедшую сделку? Хвала богам, пишут не о нашей блондинке, а про девицу, которая пыталась устроить саботаж. «Думаю, нам нужно как-то помочь. Эта стерва, которая хотела подставить нашу Севиль, так просто не отстанет», тянет Линда и пытается прикинуть, как и когда можно покинуть Академию. Учитывая, что ее артефакт окончательно сломался в прошлый раз, остается только повозка. Линда подделывает срочное письмо от родных по случаю чьей-то там смерти и усердно размышляет, что с собой взять. А я с горечью осознаю, что сейчас покинуть это место вместе с ней не могу и рассказать подруге о причинах никак не могу. За мной, как сказал Реймар, наверняка следят, и не только ректор. Так чем же я могу быть полезна для подруг? Вспоминаю о зеркале, которое мы создали на артефакторике, и решаю, что ей оно в том опасном месте, где одни змеи, то есть потенциальные невесты-конкурентки, «Будет полезнее». Передаю его Линде. «Уверена?» – спрашивает подруга. Я киваю. «Береги себя», – прошу я ее, помогая собрать вещи. Затем спускаюсь вместе с Линдой из общежития, чтобы подсобить с сумками. Она сказала, что отправится на день, а вещей собрала, будто переезжает. «Боги, я твое зеркало забыла!» – спохватывается Линда, когда мы наконец-то спускаем все вещи в холл. «Сейчас принесу. Я быстро», – решаю я. Не дожидаясь ответа брюнетки, спешу по ступеням вверх. Заворачиваю на нужный этаж. Как кто-то наглым образом хватает меня и тянет в угол. От резкого удара спиной о стену становится так больно, что в глазах на секунду темнеет. Зато в нос бьет уже знакомый запах с кислинкой и нотками полыни. Я помню этот запах. И не только запах. Это все как дежавю. Все уже было. В памяти вспышками проносится похожее воспоминание. А потом я поднимаю глаза, чтобы наконец-то увидеть того, кто смеет прижимать меня по углам и запугивать. И в самом деле пугаюсь. Эти серые глаза с пугающим блеском. Вытянутое лицо. Темные волосы, стянутые в тугой хвост. Тот самый парень из воспоминаний Кары. Тот, кто выступал в толпе в момент ее пленения после пожара. Тот, кого ее заставили потом поцеловать, чтобы убедиться, что магия крови Амарин в ней все-таки есть. Холеный мажор из секты некромантов. иначе никак не могу его назвать, ибо что он только не творил в прошлом. Но какого гоблина этот гад делает тут, в Академии? Судя по синей форме, ой, как мне не нравится это предположение, он здесь учится, как и я. Вот только вряд ли некроманту-мажору нужен местный диплом, значит, он шпионит за мной, чтобы не сбежала. Дядюшке ректора Альберту мало показалось, еще и этого приставил. «Долго убегать от меня собираешься?» — недовольно рычит незнакомец. А я пытаюсь отползти от него вдоль стеночки, ибо одна только его близость вызывает ком в горле. Он, конечно, симпатичный и по нашим земным меркам, и по меркам здешнего мира, но гад. И сейчас тоже поступает по-гадски, отползти мне не дает. Выставляет руку в сторону стены, отрезая мне путь к свободе, а затем буравит глазами цвета грозового неба, будто я ему жизнь отдать должна. Жутко, вообще-то. Можно, конечно, попытаться его оттолкнуть и побежать прочь с воплями, пока декан Реймар не явится на подмогу. Но тогда все поймут, что мы с ним объединились. Поймут, что я перешла на другую сторону, и наш план сорвется. Преступники сбегут и затаятся. Нет, нельзя этого допустить. Потому исправиться сейчас я должна сама. «Что тебе нужно?» – строго спрашиваю я, заставляя голос звучать уверенно. Кара тоже огрызалась с этим мерзавцем в прошлом. Он ее доводил, прохода ей совсем не давал. Даже когда приворот от поцелуя сняли специальным обрядом, ничего особенного не изменилось. Лишь сбежав сюда, Кара выдохнула. А этот гад пошел за ней? По приказу Альберта или сам. А ты как думаешь, Кара? интересуется Брюнет, называй меня тем именем, к которому я совершенно не привыкла. И как странно он его произносит с надрывом, болью, злостью. Что бы это значило? Следишь, чтобы я все выполнила правильно? «Тогда ты должен знать, что я делаю все, что в моих силах, и уже имею успех», — вдаю я с вызовом, как делала сама кара, чтобы он не заметил странности и перемен в моем поведении. «Хотя...» «Кстати, только сейчас понимаю, сколько у нас с карой общего, например, почти одинаковая реакция на этого заносчивого гада». «Ты слишком стараешься», — рычит парень, «но я не совсем понимаю это заявление, а еще не понимаю странных огоньков во взгляде этого безумца». Он что, ревнует Кару к декану, к которому сам же и отправил? Погодите. Неужели тот, в сердце которого живет одна лишь тьма, в самом деле влюбился в племянницу своего же клана? В Кару? Как там говорилось, волк влюбился в овечку? Ха! Так, стоп, нельзя подавать виду, что такое даже на ум пришло. Вы бы уже там определились среди своей верхушки? То я мало стараюсь, то много. Я не успеваю дать себе отчет, как выдаю возмущение вслух. Ясное дело, пугающий брюнет мою речь не оценил. «Тебе было велено его приворожить, женить на себе и добыть кристалл. Тебе не нужно было сближаться и проводить с ним столько времени, и тем более спать в его доме», — гаркает парень так, что я даже вздрагиваю. «Понимаю, почему он Каре не нравился. Тот еще собственник». «А тебе какое до этого дело? Миссия будет выполнена. Разве не это главное?» — рычу я в ответ, чтобы напомнить ему, как обстоят дела. Незнакомец, не могу вспомнить, как его зовут, кажется, чуточку приходит в себя. «Никакого дела мне до тебя нет. Просто хочу убедиться, что ты ничего не испортишь», — рычит он, но уже не так свирепо, как секунду назад. «Ага, знаю я таких типов. Самый настоящий мажор в волшебном мире, который не способен признать, что влюбился в неугодную. Повезло Кари, что сбежала в мой мир. Воистину повезло». Если продолжишь зажимать меня по углам, то сам все испортишь. Нас могут увидеть. Пусти! велю я грозному засранцу красавчику. Отталкиваю его руку, чтобы пройти, но он не дает. Я, вообще-то, чужая невеста. Забыл, или слухов хочешь, напоминаю я и, видимо, очень зря. Парень, почти что с катушек слетает, услышав эту фразу, и в следующую секунду вжимает меня в угол. Глаза цвета грозового неба оказываются так близко, что я готова завопить от страха, ведь он. Я ни за что не позволю этому гаду меня поцеловать. Готова уже лбом дать ему полбу, как незнакомец вдруг застывает в сантиметре от меня, затем сам отлетает на несколько шагов назад. Что, я опять непроизвольно в фейерверк превратилась? Осматриваюсь, но искры не летят. Так, что за дела? Ты! Голос парня проседает до хрипа, а глаза округляются так, что вот-вот выпадут. Ты не Кара! Кто ты? Куда ты дела Кару? «Чего?» «Амалия! Амалия, где ты там? Я нашла зеркало! Оно было у меня!» Тут же раздается звонкий голосок Линды. Через долю секунды ее темная макушка появляется у лестницы. А этот псих... Вспомнила, его зовут Рестар. Злится настолько, что кажется, сейчас нас обеих тут по стенке тонким слоем размажет. Вон, даже кончики его длинных пальцев начинают светиться сиреневыми молниями. «Сиреневыми?» Реймар говорил, что это черная и опасная магия. Плохо дело. Очень плохо.